Глава пятая. Порт Охрос. Проплыв ещё полтора километра, я наконец засек какой-то город у воды. Самое время. Жажды я по очевидной причине не испытывал, а вот хорошенько поесть не помешало бы. В этот момент я вспомнил, что все деньги, по причине ненадёжности своих карманов, Отдал вогнару Так что перед тем, как поесть, предстоит раздобыть денег. Но да, с моими способностями это не беда. Причём можно спокойно обойтись без воровства вынырнув я, к сожалению, привлёк нежелательное внимание. Впрочем, это неудивительно. Выползать на берег мне приспичило около городского порта. Так что, когда я отдышался и поднял взгляд, то увидел орка и человека, бегущих ко мне с большими веслами в руках. Судя по всему, у меня приняли за утопленника и этими самыми веслами хотели прогнать обратно. Когда же орк осторожно потыкал меня веслом, я тихо, но отчетливо послал его по известному адресу. Я серьёзно ожидал, что всё-таки получу веслом по голове за такую дерзость. Однако они рассмеялись и, подняв и поддерживаясь за руки, отвели в какую-то коморку при портовом складе, где позволили немного прийти в себя и начали засыпать вопросами. К сожалению, сказать им правду я не мог, поэтому пришлось разыгрывать из себя Петровича Гадю Хренову которая потерялась, потому что слишком высоко прыгала на батуте. Я не стал скрывать свою магию воды, пришлось соврать, что я просто решил попутешествовать по лесу и побыть одному, попутно практикуя магию. Но на меня напали разбойники, и я дал от них дёру. «Ты же маг воды! Ты мог уложить их одной левой! Какого же чёрта ты побежал?» — удивлённо спросил один из грузчиков гном. В отличие от Огнера, который был гномом всего лишь на четверть, у этого были более явные признаки расы горняков. Более широкоплечий, коренастый, более густая шевелюра, роскошная борода и, надо полагать, неплохая устойчивость к магии. Батя мне рассказывал, как выглядят настоящие разбойники. Эти же люди были вооружены, чем попало. Это не разбойники. Это просто нищие, доведённые до крайности и вышедшие на дорогу, чтобы хоть как-то прокормить своих детей. Что поделать, я хороший лгун. Способности к тому располагают. Да и самая лучшая в мире учительница под названием «Жизнь» тоже внесла свой вклад. Я ожидал, что меня сейчас назовут слабаком и нытиком, но этого не произошло. Один из орков похлопал меня по плечу, улыбнулся и сказал, что я могу остаться тут и передохнуть. А вечером мы сможем поговорить побольше. У этого орка, кстати, была необычная татуировка. Змея, похожая на степную гадюку. Головой она начиналась на лбу орка, затем вертикальной линии пересекала переносицу, нос, рот, подбородок. Затем татуировка огибала шею один раз и хвостом заканчивалась прямо на груди напротив сердца. Это было видно, так как он был раздет по пояс. Очень любопытный у орков татуировки, надо будет в свободное время разузнать об этом побольше. Однако здесь мне задерживаться не стоит, пора уходить. Если молчаливые сёстры придут сюда за мной, не факт, что жертв не будет. Посему я, накинув на себя иллюзию невидимости, аккуратно прошёл мимо одного из отдыхающих на стульчике грузчиков, который, впрочем, сразу подскочил, потому что появился капитан корабля. Он тут же принялся кричать на бедных грузчиков, обвиняя их в лении и во всех грехах, и производных. Да так громко, что слышно было, наверное, на городском рынке, который находился за километр от порта. Не выдержав такой несправедливой критики, поверьте, правда несправедливой, в адрес грузчиков я создал водяной хлыст, который аккуратно приподнял из реки, обвил им лодыжки крикливого капитана и дернул. Капитан ласточкой улетел за борт и плюхнулся в воду. Вся команда зашлась диким хохотом, кроме орка с татуировкой змеи, который резко обернулся и почти точно посмотрел на место, где стоял невидимый я. Решив, что на этом ярком моменте мне лучше ретироваться, я потихоньку отступил. Интуиция подсказала мне, что город, в котором я сейчас нахожусь, называется порт Охрас. Ну что ж, время раздобыть денег и перекусить чего-нибудь. Сканируя окружающую местность на предмет какого-либо заработка, я с интересом разглядывал жителей Порт-Охроса, среди которых были не только люди. Надо признать, посмотреть было на кого. Стараясь не пялиться совсем уж откровенно, я, тем не менее, с любопытством смотрел на проходящих мимо орков, гномов, а уж на группу тайсианов, люди-ящеры. Я уставился просто в упор. Ящеры тоже оглядели меня и мою одежду, которая выглядела совсем уж неопрятно, но вызвала гораздо меньше вопросов, чем я полагал. После чего один тайсиан на своем языке сказал товарищам, что я должно быть деревенский дурень который впервые попал в большой город. Вот как. Дурень, значит. Что ж, сейчас для меня нет лучшей маскировки, особенно учитывая, что я собираюсь... Ага, это то, что надо. Недалеко мои способности засекли спрятанную под камнем золотую монету. Это как раз то, что нужно. Однако, подойдя ближе, я также выяснил, что принадлежала она одному бедному мальчику, который нашёл её и просто побоялся нести домой дав себе честное слово, что при первой же возможности не только верну монету, но и положу еще одну, я поднял камень и забрал золотой. Так, теперь надо найти какого-нибудь жулика и развести его на деньги в духе «вор у вора дубинку украл». Как я всегда утверждал, мошенники существуют для того, чтобы честным людям было кого обманывать, не заморачиваясь угрызениями совести. Жаль только, что сами мошенники об этом не знают и все время страшно возмущаются, когда рано или поздно получают сдачу своей же фальшивой монетой. Но вот на горизонте показался разводила со стаканами и шариком типовой. Надо было угадать, в каком из трёх стаканов находится шарик. Маги жульничать не могли, так как смотреть сквозь материю не позволяет ни одна школа магии. Разумеется, сначала жертву выигрывали, но потом удваили выставки и через два-три хода проигрывали всё, что у них было. Но меня-то этим не обмануть. Я всегда знаю, где что находится. Подойдя к палатке, где ее действие происходило, я также заметил двух, нет, не амбалов, к сожалению. Это были два спокойных, не очень высоких человека, и в них чувствовалась сила. Включив интуицию, я увидел, что магической силы они не имеют, зато имеют очень большой опыт драк. С такими даже некоторые маги лишний раз связываться не захотят, так что желательно сразу нарисовать пути к отступлению. Так справа от палатки довольно длинный переулок который выводит главной торговой площади города и в принципе туда можно будет попробовать уйти отсюда вход в него почти совсем не видно эй парень не желаешь ли попытать удачу спросил меня лавкач со стаканами Отчего чего же нет давайте делано согласился я выкладывая на прилавок золотую монету небольшая группа зевак подошла ближе лавкач положил рядом с моей монетой свою после чего показал шарик спрятал его под один из стаканов и нарочито медленно принялся их двигать. Я с удержался от того, чтобы хмыкнуть. Похоже, я сейчас действительно произвожу впечатление деревенского простака. Я показал на стакан, где был шарик. Лавкач поднял его и с фальшивым восторгом воскликнул. «Какое везение! Вы выиграли! Не желаете ли сыграть еще раз?» «Ну давайте», — сказал я, немножко глуповатым голосом, для верности предварительно почесав затылок. Лавкач положил на кон еще пару золотых монет и начал снова крутить стаканы. На этот раз намного быстрее. Признаться честно, мои глаза успевали следить за стаканом с шариком, но в конце я почти запутался. Проверив интуиции, я показал на стакан. «Невероятно! Вы снова выиграли! Такую удачу просто нельзя упускать! Попробуйте ещё раз!» Голос ловкача просто сочился мёдом. «Хорошо!» — сказал я, слегка улыбнувшись. А вот это уже было лишнее. Один из охранников заметил мою улыбку, и его рука как бы невзначай потянулась ближе к оружию. Не убирая с лица медового выражения, Лавкач не жалел скорости. Стаканы мелькали с невероятной быстротой. Любой бы давно уже запутался. Наконец, стаканы остановились. Я немного подумал для вида и указал на верный стакан. «Поразительно!» Несмотря на приклеенную улыбку, в глазах вместо добродушия чётливо проступили злость и раздражение. «Вы невероятно везучий молодой человек! Не желаете ли испытать свою удачу ещё раз?» «Ну, я не знаю!» принялся неохотно отказываться я. «Соглашайтесь, соглашайтесь! Такая удача нередко бывает всего раз в жизни! Ловите момент!» «Ну ладно», — нехотя сказал я, уже готов уйти со своим выигрышем. Когда лавкач положил на кон уже восемь золотых монет, я понял, что соглашаться на последний раунд было ошибкой. Если с восьмью золотыми я еще имел шанс спокойно уйти, и то сомнительно, то с полутора десятком меня никто никуда просто так не отпустит. Охранники еще больше подобрались, готовые начать действовать в любой момент. Интуиция показала мне, что больше золота у ловкача нет. Удвоить сумму он уже не сможет. Этот раунд так или иначе последний. Стаканы вертелись, если не со скоростью звука, то с очень близкой к ней, причем гораздо дольше, чем все предыдущие разы. Надо отдать должное ловкачу. Даже я со своей интуицией не понял, в какой момент времени шарик вылетел из-под стакана к нему в рукав. Через пять секунд он остановился. «И вот передо мной стоят три пустых стакана». Согнав с лица глупое выражение, я сказал, «Шарика нет, ни под одним из стаканов». И не успел он сказать и слова, я быстро схватил все три стакана и перевернул их. Они были пусты. «Это моё, не так ли?» Железным голосом сказал я, сгребая шестнадцать золотых и пряча их в уцелевший карман Олимпийки. Лавкач посмотрел на меня полным ненависти взглядом, но ничего не сказал. Пока толпа зевак переварила произошедшее, я быстро пошёл прочь. Никто не заметил, как исчезли двое охранников ловкача, но через 10 секунд они уже были видны в начале переулка, куда я свернул, не успев укрыть себя иллюзией. Я не замедлил шага, но они шли намного быстрее, почти бежали. Поняв, что драки не избежать, я вытянул из кем-то забытого ведра воду и создал из нее ледяной шест. «Ребята, у меня есть неприятности. Много и на халяву. Вам как, побольше или сами уберетесь?» Тратить время на разговоры они не стали. Просто достали оружие и сразу, без промедления, напали с двух сторон. Я картинно взмахнул шестом в сторону одного из них. Он приподнял свой меч, надеясь парировать мою стрелу, но... Его тело сковало льдом. Я ухмыльнулся. Для меня не было тайны то, что боец его уровня видимую магическую атаку сможет, если не парировать, то хотя бы уклониться от неё. Поэтому использовал приём, не имеющий визуального эффекта. Скованный льдом охранник застыл на месте, злобно сверкая глазами. Голову я оставил открытой, чтобы он мог дышать. В том, что звать на помощь он никого не будет, я почему-то не сомневался. Второй тем временем успел сократить дистанцию для атаки. Я парировал его выпад шестом, потом второй, третий. Спасибо большое, Райлис. Благо, больше ничто не мешало мне использовать и магию, и интуицию одновременно. Позволив очередному его удару разнести мое оружие в дребезги, и специально ойкнув с последующим падением на пятую точку, я с криком «Нет, пожалуйста, я все отдам, пощадите!» поднял руки над головой. В этот момент вся оставшаяся вода обдала его, приковав к стене и тоже заморозив. Однако, когда я подошёл к ним с благой целью разойтись мирно, он неожиданно с презрением выплюнул. "Мак, да? Развлекаешься, да? Что на ты вообще у нас забыл, жирное пугало? Тебе только в мэрию сунуться да заикнуться, что ты маг. Тебе сразу столько работы на выбор предложат. За день в два раза больше заработаешь!» Меня переклинило. По отдельности, эти оскорбительные характеристики меня бы не задели, но составное жирное пугало больно резануло по самолюбию. Я размахнулся и от всей души ударил его в нос. «Да хляк! Даже ударить толком не можешь!» — хрипло прокаркал он, с издёвкой наблюдая, как я трясу отбитую кисть. Новая вспышка гнева залогла мой разум. Сотворив на своём кулаке ледяную перчатку, я снова ударил, теперь уже более прицельно. «Ничтожество! Ничего ты без своей магии не стоишь!» прохрипел пригвожденный к стене охранник, у которого из носа потекла кровавая юшка. Глубоким вдохом я заставил себя успокоиться. Вынужден признать, при быстром и незаслуженном приобретении подобной силы всегда срывает чувство меры. Посмотрев на охранника снова, я включил интуицию, ища способ убедить их убраться по добру-поздорову. «Сопняк! Оволень! Да хоть один день в своей жизни работал, чтобы хотя бы увидеть такие деньги!» Продолжал охранник, снова пытаясь заставить меня разозлиться. Но я уже взял себя в руки. «Достаточно. Вы не в том положении, чтобы оскорблять меня. Тем более, что вы даже не знаете, насколько далеко я могу зайти», зловеще проговорил я. Слушая подсказки интуиции, я разморозил часть льда и аккуратно полез во внутренний кармашек. Бедный охранник зарычал и яростно попытался разбить ледяную ловушку, но тщетно. На свет появилась стеклянная статуэтка довольно хорошенькой женщины. «Какая прелесть! Это ваша жена?» — спросил я, заставляя интуицию выдавать нужную информацию. «Очень недурно о собой надо заметить, но я чувствую, что её уже нет в живых. Сочувствую, хотя это ничего не меняет. Всё же статуэтка мне не нравится. Думаю, я её просто разобью». «Нет!» Насмешка, издевательство, чувство морального превосходства. Всё это мгновенно исчезло из взгляда охранника. Теперь там появился чистый страх. «Тогда договариваемся так». Я мгновенно развернулся и уставился прямо на него. «Ты даёшь мне слово воина, что уйдёшь отсюда, и больше никогда не попытаешься навредить мне. Тогда я верну тебе статуэтку твоей жены. Если же нет, я разобью её и уйду». Наступило длительное молчание. Видимо, охранника страшила перспектива оказаться во власти лавкача, вернувшись к нему с пустыми руками, но и потерять единственную память о своей умевшей жене для него было невыносимо. Я прекрасно понимал всю подлость подобного поступка. Но выбора не было. Убить их я не мог. Интуиция подсказывала, что авиал по-прежнему пристально следит за моим поведением. В противном же случае они меня в покое не оставят. Мне надоело ждать. Я поставил статуэтку на землю, создал ледяной молот, хорошенько прицелился. «Стой! Умоляю!» — закричал он. «Да пропади, оно всё пропадом! Я согласен!» «Отлично! Клянись!» «Я, Варак, клянусь своей воинской честью, что не стану вредить тебе ни действием, ни бездействием!» «Я позволю тебе уйти и никогда не буду преследовать!» Приняв клятву кивком головы, я разморозил обоих и протянул руку его статуэтку. Вырвав её у меня из рук, они с товарищем двинулись прочь. «Погодите», — сказал я. Они обернулись. Всё-таки это неправильно. Кто-то даже мог сказать, что я поступил ещё хуже, чем если бы убил его. Да и так много золота мне в самом деле ни к чему. Я хотел уйти на восьми монетах, и мне сразу стоило это сделать. «Возьмите!» Подойдя, я протянул ему восемь золотых. «Если вы вернётесь к своему хозяину с пустыми руками, он ведь вам голову оторвёт». «Вынужден признать, я и правда обнаглел в последнем раунде. А так, соврите, что мне удалось убежать, но часть денег я потерял». «Мой сломанный нос не будет выглядеть убедительно к такому рассказу», хмыкнул Варок, беря, однако, деньги. «Не переживай, мы придумаем, что сказать». Они пошли прочь и очень скоро скрылись из виду. «Я же отправился своей дорогой». Накинув иллюзию невидимости, чтобы ко мне больше никто не приставал, мне одного раза с головой хватило. Вернувшись к камню, где лежала монета, я честно вернул туда два золотых. Оставалось ещё шесть. Пора найти место, где можно переночевать и перекусить. «Однако, интересные у тебя способности», — хмыкнул кто-то сзади. Я обернулся. За моей спиной стоял орк с татуировкой змеи, один из тех грузчиков, что помог мне. Теперь правда. На нём была чёрная жилетка, но татуировка всё равно была отлично видна. «Какого?» — возмутился я, осознав, что всё ещё должен быть невидимым. Норк но мгновенно подошёл и закрыл мне рот своей огромной пятернёй. «Поговорим на пристани. И уж поверь, теперь от вопросов ты так просто не отвертишься. Да не хочу я никуда. В самом деле, куда же ты пойдёшь?» — сочурившись, спросил Орк. «Постоялые дворы находятся в совершенно другом месте». «Даже если ты туда и доберёшься, не сомневайся. Найдётся лихой ловец удачи, который увидит, как ты расплачиваешься золотом и захочет почистить твои карманы. Даром, что ты явно не местный, и заступиться за тебя здесь будет некому. Поверь», — повторил он, крепко беря меня за руку. «Тебе лучше пойти с нами. Не переживай», — добавил он, улыбнувшись улыбкой, а с которой у меня мурашки по телу побежали. «Мы тебя не обидим. Кем бы ты ни оказался?» Он был прав по всем пунктам. Я не стал дальше противиться судьбе и позволил ему вести себя. Однако, пройдя пару кварталов, мы неожиданно услышали голос. «Ворд, как же мы рады снова тебя видеть!»